После полугода учебы к этому всему привыкаешь, так как жизнь в стенах заведения настолько насыщена событиями и интересна, что отвлекаться на изыски архитектуры и романтические гуляния по темным аллеям просто некогда. Главным достоянием, красой и гордостью, неразменным капиталом и золотой казной Великой школы Архона – о, какое название! Да еще и с намеком, что где-то есть и невеликое учебное заведение имени того же Змея-Ящера – Являются люди и нелюди. Люди здесь сплошь загадкой тайна. Они периодически исчезают и появляются, то замотанные с ног до головы в зловещей плащи, то разодетые, как на бал или маскарад, крадутся вдоль стен или гордо маршируют, бряцая железом и шурша шелками. Конечно, хватает и простых сумасшедших, которые, по словам Анжела, беснуются лишь от того, что в уши дует ветер севера. Не знаю, что это означает, но у юного демона почти все речи темны и непонятны, хотя сам он прекрасный парень. Жаль, мы видимся только на уроках, в школе его племя не живет. А на вопрос, куда он с братьями исчезает сразу после звонка, всей загадочный юноша продекламировал мне стишок. Я часто вижу сон, как я сражаюсь на радужном мосту, а дети сурта лавины темную из бездны напирают. Но рухнет мост, и я усну под утро, Чтобы проснуться в городе, где чат, Где музыка орёт и шестерни стучат. Я за день утомлюсь, прилягу на диван, Неровный жёлтый свет мигнёт мне на прощанье, И я усну, и затаив дыханье, Увижу яростный безбрежный океан огня. Задумаюсь, а может, демон я? после чего предложил сходить к кладовщику и взять ученическую мантию. — Ты не представляешь, сколько скоро понаизят богатые дряни, и первое, что они сделают, прицепятся к твоей приютской робе. А поэтому до торжественной клятвы и получения собственного знака архона запомни еще пару правил. Этими бесконечными и все множащимися правилами Анжела меня просто бесил, и его здорово забавляло, когда я в притворной злобе начинала яростно шипеть. «Дуреха! Радуйся, что я на нашем курсе староста, а не Серикиил, сын Ушиса из рода сатанов!» «Это почему же?» «Потому что не все демоны одинаково дружелюбны». Многие из них гораздо, гораздо дружелюбнее меня, пока все 205 правил не вдолбят новичку, не отстанут. А учитывая, что спать и есть моим братьям не обязательно, то ты из одной только благодарности должна мне копыта мыть и воду с них пить. Я из благодарности обычно запускала в него классным инвентарем, Но ни разу не попала, потому что обычно в этот миг Анджела уже стояла у меня за левым плечом, пубня. Никогда не входи в чужие комнаты без стука, если не хочешь увидеть, как на самом деле выглядят твои товарищи. Впрочем, если желаешь насолить какой-нибудь кикимори, врывайся смело, раскрывай дверь нараспашку. Главное, кикимору не перепутай с дьяволицей. Не спорь, не обещай, не требуй ничего от вновь прибывших. Поверь, все, с кем первокурсники общаться стоят, уже здесь. Проходит, как и ты, предварительный курс. Про выход в город я уже сказал, только с согласия учителей. И заведи себе соседок, черт возьми, что ты как упырь в гробу, одна сюда одна. Вот понаедут скоро, пожалеешь. И точно, понаехали.